Глава двадцать пятая. Империя. Огромный ящер с подозрением осмотрел нашу дипломатическую грамоту, открывающую доступ на территорию драконов. Честно сказать, находиться рядом с врагом было неуютно. В его ауре бушевала тьма. Она хаотически клубилась и была лишена малейшего подобия некой структурированности. Ничего общего с равномерно светящейся, упорядоченной аурой Майланит. Магия смерти полностью изменила драконов. Аура, считай, разрушена и перемешана с темной энергией. Скорее всего, вернуть им разум не получится. Теперь, когда у меня появилась возможность сравнить измененную ауру с эталонной, я это понял. Вам разрешается двигаться только по этой дороге, — прогрохотал голос ящера. Максимальный срок пребывания в Империи — десять дней. Если не уложитесь в этот срок, будете уничтожены. Соответствующую метку я вам поставил. От мутировавшего зверья отбивайтесь самостоятельно. В наших краях его немного, но немногочисленные стаи иногда выходят на охоту. «Проезжайте!» — небрежно бросил пограничник, закончив небольшой инструктаж. Да, гостеприимством от них так и прет. Хорошо, что вообще пропустили. Честно сказать, были у меня сомнения на этот счет. Но официальные посольские грамоты, выданные королем, все же сработали. Наш выход пришлось отложить на неделю». Мне требовалось время, чтобы отработать плетение ментальных заклинаний второго ранга и новые заклинания стихии огня, которые я выбрал, закончив изучение учебника, найденного в столице Атлантов. А Майланит искала способ скрыть свою ауру от соплеменников. Ведь если ауры вижу я, то не исключено, что и рабам-властелина подвластно такое же умение». Все же драконы обладали огромной магической мощью, и знать все их возможности мы не могли. Свободных очков заклинаний хватило на изучение всего двух плетений. Я выбрал огненную стену второго ранга и взрыв пламени третьего. Огненная стена привлекала возможностью ограничить продвижение противника на определенном участке. Прокачанное заклинание способно продержаться около получаса. Кастуется оно довольно быстро, и во время боя можно обезопасить себе тылы. Взрыв пламени привлек хорошим уроном и возможностью материализовать плетение в любой точке области действия. Если огненному шару нужно было преодолеть расстояние до врага, и существовала вероятность уклониться от атаки, то новое заклинание появлялось в желаемой мной точке и через несколько секунд взрывалось. Причем взрыв получался приличный, ударная волна разбрасывала попавших под действие заклинания мобов на большом расстоянии И существовала двадцатипроцентная возможность нанести калечащую травму Я долго выбирал между взрывом и волной пламени, но все же остановился на нем Волну пламени я изучу, как только накоплю нужное количество свободных очков С вопросом маскировки ауры нам помогла просыпающаяся родовая память юной драконессы. Майланит фанатично тренировалась и довольно быстро увеличивала свою магическую силу. Она находилась в медитативном трансе, закопавшись в родовое золото по 12 часов в день, а все оставшееся время проводила на полигоне, усердно применяя полученные знания на практике. Названная сестра научилась изменять свою ауру и маскировать ее под человеческую. Почему порабощенные враги не используют это умение, я не знаю. Возможно, враг слишком высокомерен и убежден, что другие разумные не способны обнаружить их шпионов в чужом обличье, а может, причина в другом. Но это обстоятельство играет нам на руку. Бедняги! «У них отсутствует связь со своим родом», — прошелестел в голове голосок Мейланит, когда мы благополучно миновали границу Империи Драконов и неспешно поехали по отличной дороге. «Что это значит?» — также мысленно уточнил я. «Теперь я понимаю, почему они не умеют скрывать свою ауру. Чтобы откопать это знание, мне пришлось проникнуть в глубины родовой памяти». Это знание хранилось очень глубоко. Ментальное подчинение разрушило связь дракона со своим родом, и этот источник информации оказался заблокированным. С драконом остались лишь те знания, которые были с ним на момент подчинения. Ранее нам не было нужды скрываться, поэтому и информация о маскировке была не востребована. Это хорошо, что у врага отсутствует доступ к базе данных драконов. Это существенно облегчает нам задачу. Победить врага с определенным, неувеличивающимся набором заклинаний и умений значительно проще, чем постоянно совершенствующегося. Не расслабляемся, Кирилл. Наша магия намного сильнее, чем у всех остальных народов. Даже простейшие заклинания могут наносить большой урон, а, как ты знаешь, мы можем использовать любую стихию. Во время сражения с моим отцом тебе невероятно повезло. Безумие затмило его разум. Он превратился в дикого зверя, который использует в основном грубую силу. Случись вам биться во времена его службы в армии, я бы не поставила на твою победу. «Опытный офицер, закаленный в сотнях сражений, способен разогнать небольшую армию людей!» «Хорошо, малышка, буду держать ушки на макушке, а хвост пистолетом!» Молодая девушка, чей образ приняла Майланит, недовольно наморщила носик. «Она не любила, когда я ее так называл, и очень смешно возмущалась!» Вы опять мысленно болтаете, не посвящая в свои планы всех остальных. Наташа заметила, как изменилось лицо Майлонаид и сразу догадалась о ведущемся между нами диалоге. Это нечестно. Я тоже хочу иметь возможность говорить с тобой по мысли речи. Теперь уже вята надул щеки. Я вообще заметил, что Наташа начала сильно ревновать меня к Майланит и беситься, когда мы вели ментальные диалоги. С чем это связано, я пока не понял и относился к ситуации с юмором. «Вот, станешь архимагом, тогда и поговорим», — отшутился я. Помимо двух девушек, в нашем походе к столице Империи Драконов приняли участие Смоук и Голд. На лидера наших стелсеров ляжет задача по скрытому поиску принцессы, а у мага воздуха в арсенале есть очень полезное поисковое заклинание, которое поможет отыскать замки кланов, сотрудничающих с некромантами. Из рассказа Воланда мы узнали, что драконы любят высоту и предпочитают селиться в горах, поэтому их столица представляет собой цепь искусственно созданных высоких горных пиков, которые образуют правильный круг большого диаметра. Ящеры проплавляют ходы в горной породе, создают обширную сеть подземных проходов и оборудуют себе пещеру, где могут проводить очень длительное время в медитативном трансе. Как она выглядит изнутри, не знает никто. Драконы не любят гостей и никогда не пускают в свое жилище никого постороннего ланит поведала, что, как правило, стены и потолок жилища драконов покрываются золотом для лучшего взаимодействия с родовой памятью. В былые времена драконы могли не выходить наружу годами. Эволюционная особенность этой расы позволяла им ментально общаться на большом расстоянии и предупреждать друг друга об опасности или нарушении границ. Внутри периметра, собственно, и располагается сам город. Эволюционные особенности расы драконов не позволяют им собственноручно, или, если точнее, собственно лапно, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Поэтому для работы в отраслях, где необходима тонкая моторика, они используют магически созданных существ. Чаще всего это разнообразные каменные големы. Драконы придают им различные формы в зависимости от задач, которые перед ними ставятся. Наиболее популярными являются насекомоподобные образы, имеющие множество конечностей. Благодаря этому они могут быстро передвигаться и имеют хороший КПД при горных работах. Магически усиленные лапы способны с невероятной скоростью перемалывать горную породу поисках полезных металлов. Вся остальная территория империи представляет собой смесь изумрудно-зеленых лугов, на которых драконы разводят животных, очень похожих на земных буйволов, и обширных горных массивов. Как сообщила Воланда, драконы поддерживают экосистему своей территории магически и следят за качеством зелени, коей питается их будущая пища. «Давай, Голд!» — скомандовал я, когда мы отъехали на приличное расстояние от границы. Парень картинно похрустел пальцами и начал плетение. Поисково-боевое редкое заклинание четвертого ранга, которое маг получил в награду за выполнение сложного квеста, идеально подходило для наших целей. Через пять минут перед нами завис воздушный фантом, способный подниматься на высоту до 100 метров и удаляться от создателя на расстояние до 70 километров. Он имеет прямую связь с Голдом и соклановец может смотреть глазами фантома. Парень получил заклинание недавно и еще не успел прокачать его на максимум, но пользу можно извлечь уже сейчас. Подчиняясь воле Голда, фантом полностью растворился в воздухе, став его частью, и начал стремительно удаляться в сторону, попутно набрав максимальную высоту. Отметка дружественного объекта на карте подсказывала нам о его местонахождении. «Хорошая скорость», — прокомментировал событие событии Смоук. «Да, он может развить скорость до 50 км в час, и это не предел». «На максимуме развития он станет способен атаковать», — поделился информацией Голд. «Эх, мне бы такого помощника», — мечтательно проговорил глава стелсеров клана. «Разведчик-диверсант, сказка». «Первый результат мы получили уже через пятнадцать минут», — Голд взволнованно произнес. «Первый есть. Вижу замок, вплотную примыкающий горе». Максимум третьего уровня. Построек не очень много. На донжоне флаг с изображением кулака, с которого капают капли крови. Ты был прав. Он расположен не очень далеко от дороги. Наши клиенты. Разведка Альянса сообщила, что Кровавый Кулак — это один из двух кланов, представители которого спокойно пересекают границу империи. Причем ни на одном игроке не висит метка убийцы. Либо драконы способны каким-то образом ее маскировать, либо все игроки этих кланов прошли перерождение и сменили расу. От игры можно ожидать чего угодно. Система могла выдать умение, которое на некоторое время превратит игрока в дракона, а во время перерождения запугать пожизненным банам аккаунта в случае разглашения любой информации об Империи. Оставляй сателлита для наблюдения и продолжай поиски полезнейшие свойства фантома он мог оставить в определенной точке тайного наблюдателя сроком на сутки Обнаружить его можно, есть способы Но для этого нужно знать, что возможность наблюдения существует в принципе К тому же сателлит не может находиться на большой высоте все время своей работы Раз в час ему необходимо снижаться до минимальной высоты Второй замок Голд обнаружил через полтора часа в противоположной от дороги стороне. Англоязычный клан Бэтбойс прокачал свой замок значительно лучше. Как только мы выяснили название, то сразу же обратились к спецслужбам, которые целенаправленно собирали информацию обо всех кланах игры. Коллеги Айруса сообщили много интересного об этих кланах. Оказалось, что наиболее печальная ситуация со смертностью НПС наблюдается именно в районе, вплотную прилегающем к границе Империи, и, скорее всего, связана с деятельностью этих двух кланов. Поймать их на горяченьком не получалось, они действуют очень осторожно и никогда не оставляют свидетелей метка убийцы после активации проклятого кинжала не появляется, а пересекать границу империи они имеют право в любом месте. Отлично. Оба замка расположены не так далеко от границы со свободными землями. Когда придет время, сможем быстро добраться до них и выкрасть все необходимое. А ты уже знаешь, как нам незаметно пересечь границу? Уточнила Наташа. Да, есть несколько идей. На таможне я обнаружил уже знакомый глаз с комбинированным заклинанием. Его обезвреживать я научился давно. Если граница империи охраняется таким же способом, то проблем быть не должно. Ну и потом у нас есть майланит. Она может маскировать ауру и сможет наложить нужное заклинание на диверсионную группу. Проникнуть в столицу таким способом вряд ли удастся, но пощипать агров мы сможем. Дорога в Империи хорошая, ездовой маунт успокаивающе цокает по ней копытами, а мысли переключаются на тревожные темы. Армия тьмы заметно активизировалась, из глубины земель пришло большое подкрепление, и линия фронта рухнула под напором тысяч монстров. Орды нежити практически без остановки двигаются к Либеру и очень скоро осадят столицу свободных земель. Город хорошо укреплен и сможет продержаться долго, но если ничего не изменится, то падет так же, как и столица кентавров. Враг будет по миллиметру снижать прочность крепостных стен и со временем прогрызет себе путь внутрь. У игроков было слишком мало времени на нормальное развитие, а каждая смерть – это потеря с таким трудом заработанного опыта. Если Альянс в полном составе бросит прокачку и встанет на защиту города, тогда, возможно, удастся оттянуть его захват еще на несколько месяцев. Но такое поведение нерационально. Игрокам нужно учиться сражаться. Если отправлять в бой плохо подготовленных людей, то они лишь бездарно сольются и потеряют опыт. Время. Нам нужно больше времени. Но давать его нам старшие не собираются. Я буквально чувствую, как сгущаются тучи. Еще чуть-чуть, и война выйдет на финальную стадию. «Чем занимаются эльф и орк, я знаю. Загадкой для меня остаются планы дракона и Миране. Встретить представительницу рода Homo sapiens мне пока еще не довелось. Могу предположить, что она не стала входить в игру раньше ее официального старта и становиться НПС. Просто незачем. Нет» за пять лет она смогла бы добиться высокого положения в королевской иерархии, но свергнуть короля у нее вряд ли получилось бы в отличие от орков, где властвует культ силы у человечества слишком сильно все завязано на династии, а принадлежность к монаршему роду сгенерировать невозможно. цельфм тоже все понятно. Он сделал ставку на жадность людей и с первых дней официального старта стал набирать игроков для своей армии. По данным спецслужб, в основном это геймеры из других стран, хотя встречаются и представители России. В последнее время государственные пиарщики начали глобальную кампанию по информированию населения страны. По всем каналам и днем, и ночью постоянно звучат призывы играть честно, не соглашаться на смену расы, не вступать в сговор с некромантами, ведь от этого зависит наше будущее и тому подобное высказывания. Все это сопровождается красочными роликами из игры и выглядит впечатляюще. На мой взгляд, этот шаг сильно запоздал, но лучше поздно, чем никогда. Если русские игроки хоть немного прислушиваются к своим СМИ, и с каждым днем русскоязычных агров становится все меньше, то остальные страны, как всегда, бойкотируют начинание нашей страны. После того, как пропал острый дефицит верткапсул, в разговорах иностранных политиков все чаще начал проскальзывать скепсис по поводу происхождения Альфы. В многочисленных ток-шоу репортеры с пеной у рта доказывали, что это всего лишь хитрый пиар-ход русских, и на самом деле никаких пришельцев не существует, что альфа — это всего лишь обычная игра, а эффект омоложения — это секретная фарм-разработка, которую тестируют на людях. И все больше людей, в основном европейцев и североамериканцев, склонны этому верить. Влияние СМИ в этих странах всегда было огромным, а уровень доверия к зомбоящику колебался на 70%. Скорее всего, это не случайно. Уровень развития старших позволяет с легкостью взломать банковские счета и заплатить журналистам, чтобы исказить реальную картину происходящего. Сейчас для этого даже не нужно встречаться лично. Хватит и обычного сообщения, подкрепленного переводом на внушительную сумму. По указу президента, в нашей стране такой материал не пропускают в эфир, по крайней мере, на центральных каналах. Но в других странах властвует свобода слова. Каждый может говорить, что думает, и неважно, где истина. От этих мыслей я начал заводиться, и Майланит это почувствовала. Что с тобой, Кирилл? Прозвучал вопрос в моей голове. «Тревожно на душе. Новости из нашего мира не радуют. Основная масса людей не верит, что от исхода противостояния с армией тьмы зависит их судьба. Для многих ваш мир — это всего лишь игра, созданная для их развлечения. Помощи ждать неоткуда. Придется справляться своими силами», — так же мысленно ответил я. Но ведь у тебя много сторонников. Почему остальные соплеменники не верят вам? Наше общество слишком разобщено. На нашей планете существует большое количество государств со своими законами, традициями, укладом жизни, верой. И каждое из них считает своим долгом навязать свою точку зрения всем окружающим. В нашем мире правят деньги и власть, а человеческая жизнь мало что стоит. Те, у кого они есть, готовы пойти на что угодно, лишь бы сохранить и то, и другое. И цена этого их мало волнует. Меня удивляет, как вы еще не уничтожили сами себя. В какой-то момент истории мы были очень близки к этому. «В нашем мире существует оружие, способное уничтожить жизнь на всей планете. И не так давно мир остановился в шаге от катастрофы. Два сильнейших государства того времени уже были готовы вцепиться друг в друга, но разум все же превзошел жажду власти». «Мы не сильно отличаемся от вас», — через несколько десятков секунд молчания проговорила Майланит. Нас смогла поссорить всего лишь одна чужеродная сущность, вторгнувшаяся в наш мир. Я не ответил. А что тут скажешь? Дорога до столицы драконов продолжилась и была невероятно спокойной. На нас никто не нападал, не пытался убить. Мы просто ехали в среднем темпе, чтобы выносливость маунтов оставалась в зеленой зоне. Довольно часто в нашем поле зрения попадались каменные големы, которые патрулировали территорию Империи. Драконы ревностно следят за безопасностью и стараются уничтожать мутировавших зверей, пока те не успели размножиться. Поначалу меня удивляло отсутствие проклятых на территории Империи, но, немного подумав об этом, пришел к выводу, что это логично. Врагу просто незачем концентрировать здесь силы. Драконы и так находятся во власти некромантов, а привлекать к себе внимание до поры до времени они не хотят. Как только карты будут вскрыты, то перебросить армию порталом не составит особого труда. Видели мы и пролетающих в небе драконов. Всякий раз при виде соплеменников Майланит хмурилась, но ничего не говорила. В эти моменты я улавливал от нее еле заметные ментальные импульсы, похоже, она пыталась сканировать драконов, и либо у нее ничего не получалось из-за большого расстояния, либо результаты были весьма удручающими. Торопить сестренку я не стал. Как только будет, что сказать, Майланит поделится информацией. За день мы проходили около 130 километров, а до столицы империи было порядка 350. Дорога петляла между гор, которые были покрыты изумрудной зеленью травы примерно до середины. На склонах мы замечали большие стада огромных животных, которые мирно паслись под присмотром нескольких големов. Идиллия, райские земли, где вечно царят мир и спокойствие. Именно такое складывалось впечатление, и если бы мы не знали истинное положение, то заподозрить неладное было бы невозможно. Сателлитов Голда враг обнаружить не смог, и за время их работы было собрано немало полезных разведданных. В непосредственной близости от каждого замка обнаружился вход в портал. Игроки вражеских кланов заходили внутрь по одному, ничего не опасаясь. После того, как в инвентаре оказывался проклятый кинжал, игроки вливались в группу и целенаправленно двигались к границе. Я злорадно ухмыльнулся. Недолго им осталось безнаказанно убивать НПС. Информацию о местонахождении их замков и излюбленных точках пересечения границы я слил альянсу, и в том районе уже курсируют несколько диверсионных групп. Сладкая жизнь Агров закончилась. К этому моменту уже поступило несколько докладов об уничтожении вражеских игроков. Лидеры групп сначала опасались получить метку убийцы, но этого не произошло, и люди успокоились. Охота на Агров открыта. Жаль, что не получится их забанить. Лучше перехватывать врагов до того, как они активируют кинжал, чтобы сохранить жизни НПС. Пока мы двигались к столице, игроки Альянса перебросили в эту область множество боевых групп, усиленных новичками, чтобы полностью перекрыть проход к деревням НПС. В лесах, граничащих с Империей, много высокоуровневых мобов, и можно совместить приятное с полезным. Помимо порталов, вражеские игроки часто наведывались к ближайшим разломам. За сутки наблюдения сателлита обнаружили пять из десяти. Проходы располагаются в небольших, одиноко стоящих горных пиках. Все они находятся в непосредственной близости от границы со свободными землями. Этот факт показался мне очень подозрительным. Жаль, что радиус действия сателлита не очень большой и не получится обследовать всю границу. Но идея о причинах столь странного расположения разломов у меня появилась. Если предположить, что некроманты могли выбирать места появления разломов, то картина вырисовывается следующая. Нет смысла разбрасывать разломы по всей территории полностью подконтрольной империи. Драконы вырастили небольшие одинокие горы вдоль границы через одинаковые промежутки. Они некроманты активировали там разломы. Когда правда о драконах станет общедоступной, и они открыто вступят в войну, из разломов хлынут потоки проклятых существ, которые обрушатся на плохо защищенные тылы. Я поделился своими соображениями с представителями Альянса, и многие согласились, что картина, нарисованная мной, весьма вероятна. Чтобы не тратить время пути понапрасну, я не вылезал из конструктора заклинаний. За три дня дороги я смог улучшить структуры нескольких заклинаний. До идеальных довести их не смог, моих навыков для такой тонкой работы пока еще не хватает. Но результат моих стараний налицо. Урон огненного шара возрос на 10 пунктов, а радиус действия кольца огня увеличился на 3 метра. Уже в середине третьего дня пути на горизонте показались высокие горы, а ближе к вечеру мы достигли своей цели. Искусственно созданные горы отличались от естественных, большое количество которых мы проезжали за время пути. Если в природе изобиловали плавные обводы, сглаженные тысячелетними ветрами, то творения драконов выглядят грубо. Абсолютно ровная скала, без каких-либо уступов, выглядит чуждо и больше напоминает стену. Она имеет квадратный вид и создается впечатление, что прямоугольник камня попросту выдвинули из земли и оставили в таком положении. Соседние горы мало чем отличались от императорской, самой высокой и самой неестественной. Когда мы преодолели узкое ущелье, нам открылся потрясающий вид на уютную зеленую долину, расположенную внутри каменного кольца. Она лежит как бы в углублении, и с этой точки нам удалось разглядеть ее полностью. Солнце уже покраснело и практически опустилось за скалы, но света пока еще было достаточно, чтобы рассмотреть эту красоту. В самом центре долины мы заметили огромное строение по площади, сопоставимое с десятью футбольными полями. Вокруг виднелись здания поменьше, но их было не очень много. Все остальное пространство было покрыто зеленью с вкраплениями небольших озер. Создалось впечатление, что мы попали в райскую долину. Мы спешились и подошли к краю обрыва. Повсюду парили сотни, нет, даже тысячи драконов. Я проследил взглядом за двумя небольшими силуэтами. На огромной скорости один из них улепетывал от второго, выписывая в воздухе невероятные пируэты. «Дети играют», — подумал я, на секунду позабыв, что передо мной враги. Майланит застонала и схватилась за голову. Из ее глаз текли слезы. Прекрасная картина вытеснила из головы все мысли. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил у названной сестренки я и поддержал ее, чтобы малышка не упала на землю. «Это все обман», — сквозь слезы проговорила Майланит. «Иллюзия. Эта долина пропитана страхом и смертью. Я чувствую не более ста своих соплеменников». Их души безумны, они не выдержали вторжения в свой разум и потеряли себя По сути, это живые трупы, полностью подконтрольные властелину Остальные всего лишь мираж Фикция, созданная, чтобы внушать страх всем посетителям Моего народа более не существует Теперь я знаю это точно Я последняя Майланит не выдержала и разрыдалась в голос, уткнувшись в мое плечо. Я обнял девушку и прижал к себе. Тело принцессы било мелкая дрожь. Наташа подошла и обняла Майланит с другой стороны. «Мы отомстим», — еле слышно прошептала моя жена ей на ухо. «Властелин заплатит за искалеченные души и миллионы жертв». «Месть — это не выход. Месть множит зло, а не уменьшает его. Властелина нужно непременно остановить, но не ради мести, а ради мира. Ведь он никогда не остановится». «Хорошие слова, сестренка», — я погладил уже почти успокоившуюся майланит по голове. «Теперь нам известна причина, по которой властелин не обрушил мощь драконов на свободное королевство». После войны богов у него осталось слишком мало порабощенных солдат, и это обстоятельство дает нам шанс.